Глава пятнадцатая. Николай. В утро перед церемонией Николай одевался с особой тщательностью. «Зоя должна быть здесь», — думал он. прикалывая веточку голубого гиацинта на ладском. Это был знаменательный день, поворотный момент для Рафки, кульминация их тщательно продуманных планов и, возможно, надвигающаяся дипломатическая катастрофа. Но какую возможную пользу принесло бы присутствие Зои рядом с ним сегодня? Она бы смогла увидеть его в новом великолепном наряде? Который, кстати, не особо хорошо на нем сидел. Они месяцами путешествовали вместе, справлялись с трудностями, сталкивались с чудесами. Она стала его самым близким поверенным, самым надежным советником. И все же он отослал ее прочь. Не просто прочь, жирный ты лицемер. Он отправил ее на невыполнимое задание в компании их самого опасного врага. Но одного из них. По правде говоря, в последнее время становилось непросто определить, кто же опаснее. Фьерданцы с их военной техникой и пленными грешами. Керчицы с их непревзойденным флотом и бездонной казной. Тлен, медленно поглощающий их мир. Или шуханцы, которые вот-вот должны были прибыть сюда. Флайеры Николая засекли дирижабль королевы Макхи издалека. и ему прислали сообщение о том, что гости на подходе. Они приземлились в Полизне, где выгрузили лошадей, экипажи и огромную толпу слуг, включая двенадцать тавгародов в черных мундирах. Генерал Пенский встречал гостей в парадном мундире, и эскорт из его солдат проводил их до самой Ос-Альты. Николай заранее убедился, что... Толпы зевак, собравшихся на улице, находятся под присмотром солдат Первой армии и сердцебитов, готовых замедлить пульс любого, кто решит устроить неприятности. Пусть они и не воевали с Шуханом уже несколько лет, но антишуханские настроения в народе были довольно сильны, а ему не хотелось добавлять напряженности этому и без того непростому дню. Толя постучал в дверь гардеробной Николая и заглянул внутрь. а не у ворот ты снова взялся за корабли так нервничаешь николай посмотрел на маленькую проволочную лодочку в своих ладонях старая привычка из детства придавать кусочкам и обрывкам форму животных или предметов от тебя не беспокоит все это сумасбродная затея спросил николай беспокоит мрачно признал толя но это правильное решение Я точно знаю. Святы, ты что надел кафтан? Толя Стамары обычно предпочитали оливковую форму солдат первой армии. Они отказывались носить знаки отличия второй армии с самых первых дней появления в малом дворце. Но вот Толя стоял перед ним в красном кафтане сердцебито с черной вышивкой на рукавах и собранными в низкий хвост на затылке длинными волосами. «Сегодня мы поддерживаем греши и Равки», — заявил Толя. Зоя очень расстроится, что пропустила такое. Николай кинул последний взгляд в зеркало на ордена, прикрепленные к ленте на груди. Затем коснулся пальцами голубой бархатной ленты, спрятанной в кармане. «Идем», — вздохнул он. «Чем скорее начнем, тем быстрее закончим». «Складывается впечатление, что ты не любишь свадьбы», заметил Толя, пока они шли по дворцу. «Я очень люблю свадьбы, особенно ту часть, где уже можно выпить». «Поражен, что удалось найти кафтан твоего размера». «Его мне сделали фабрикаторы. Пришлось сшить два вместе». Они спустились по лестнице, у которой уже выстроилась перед оставшимися членами Триумверата королевская стража. Ступени из белого мрамора... Начисто отмыли от следов трагедии, произошедшей здесь совсем недавно, и все балконы с балюстрадами были украшены облаками голубой и зеленой гортензии, в цветах равки и шухана. Если бы только так же просто было объединить две страны. Толя, воскликнула Женя, едва они присоединились к ним с Давидом у подножия лестницы. Красный тебе к лицу. Не привыкай к этому виду, буркнул Толя, но. Это не помешало ему в ответ на комплимент надуться от гордости, словно павлин. На Жене был кафтан из мерцающей золотой ткани, а в рыжих локонах переливались нити речного жемчуга. Давид в кои-то веки постригся. «Вы оба выглядите потрясающе», — сказал Николай. Давид взял руку жены и легким поцелуем коснулся костяшек. Щеки Жени порозовели от удовольствия. Николай знал, что жест Давида был отработан. Фабрикатору не давались спонтанные проявления любви, но они радовали его жену, а ему нравилось видеть ее счастливой. Затем Давид потянулся к ее волосам и пропустил сквозь пальцы шелковистый рыжий локон. Женя вспыхнула еще ярче. — Что ты делаешь? — шепнула она. — Изучай нечто прекрасное! — сказал он без малейшего намека на лесть, Словно и в самом деле пытался разгадать формулу, объясняющую красоту женщины перед ним. «Прекратите пожирать друг друга глазами», — велел Николай, на самом деле не имея в виду ничего подобного. «Они заслужили свое счастье, проклятые везунчики». По главной аллее проскакал всадник, предупреждая, что шуханцы добрались до ворот с двуглавым орлом. а возникший несколько мгновений спустя стол пыли на дороге свидетельствовал о том, что гости прибыли на место. Экипажи шуханцев отличались исключительной элегантностью. Покрытые черным лаком, отливающим зеленью, словно спинка жука, со скрещенными позолоченными ключами, эмблемой шухана, на дверцах. Рядом с экипажами скакала процессия тавгародов. На и сине-черных, как и их мундиры лошадях, С лихо заломленными фуражками на головах. На этих самых ступенях их сестры погибли несколькими неделями ранее, по приказу их королевы. И Николай знал, что эти женщины столь же быстро предадут себя огню, стоит только Макхе отдать приказ. Главная карета остановилась у ступеней, и из нее вышла королева. Она была высокая и стройной, и пусть некоторое сходство с принцессой Эри присутствовало, Макхи выглядела как ожившее изображение королевы, сошедшее с полотна художника. Глаза цвета молочного шоколада сияют, бронзовая кожа безупречна, черные волосы блестящей волной не спадают до талии. На ней был шелковый наряд цвета молодой листвы с расшитым взлетающими соколами подолом. и корона, усыпанная крупными зелеными камнями, легко посрамившими бы знаменитый изумруд Ланцовых. Два министра в темно-зеленом быстро возникли по обеим сторонам от нее. У королев Табан не было мужей, но было множество консортов, чтобы ни один мужчина не мог заявить права на их детей или претендовать на трон. Макхи никогда не пойдет под венец, но пойдут ее сестры с целью заключения союзов. Николай отвесил низкий поклон. «Королева Макхи, мы приветствуем вас в Большом дворце и надеемся, что вам здесь понравится». Королева огляделась, скривив губы в едва заметной усмешке. У нее появилась первая возможность оскорбить его страну. «Небеснорожденная правительница Шухана и носительница короны Табан приветствуют вас». Мы благодарны вам за гостеприимство. По крайней мере, начало было неплохим. Николай предложил королеве руку. Почту за честь проводить вас в королевскую часовню. Или, возможно, вы предпочтете немного отдохнуть и освежиться? Королева кинула взгляд на своих министров, застывших с бесстрастными лицами. Она коротко вздохнула и положила руку на сгиб локтя Николая. Будет лучше, если мы покончим с этим неприятным делом поскорее. Николай повел ее по дорожке, и их свита волной шелка, бархата и сверкающих драгоценностей хлынула следом за ними к королевской часовне, расположившейся почти ровно посередине между большим и малым дворцами. Говорят, что эта часовня была построена на месте первого равкианского алтаря, — сказал Николай. — Где помазали на царство первого короля из Ланцовых? — Очаровательно, — процедила королева и добавила еле слышно. — Все эти любезности действительно необходимы? — Нет, но так мне легче поддерживать разговор с женщиной, пытавшись организовать мое убийство и захватить мой трон. Рука Макхи на его руке чуть напряглась. — Где моя сестра? Я бы хотела поговорить с ней. До церемонии. Еще бы не хотелось, но этому не бывать. Николай проигнорировал ее слова. Часовню восстанавливали с большим тщанием после нападения Дарклинга, и талант работавших над ней фабрикаторов не позволял усомниться, что ее темные своды и золотой купол станут еще краше, чем прежде. Здесь пахло полированным деревом и ладаном. Скамьи были битком забиты гостями, знатнейшими представителями дворянства Равки, в роскошных нарядах и грешами, в ярких усыпанных самоцветами кафтанах. «Кто будет проводить эту пародию на церемонию?» — спросила Макхи через проход, разглядывая позолоченный алтарь, украшенный изображениями тринадцати святых. «Слышала у вашего священника дела в другом месте?» Представить только, моя сестра станет женой бастарда. Казалось, запас вежливости у Макхи и Я и не думал, что королева Табан придают большое значение тому, что дети рождаются вне брака. Карие глаза Макхи сверкнули. Прочитали это в какой-то книге? Брак — ничто. Родословное все. Благодарю за то, что объяснили мне разницу. Владим Озваль проведет эту церемонию. Молодой священник уже стоял у алтаря, одетый в длинную коричневую рясу с вышитым на ней золотым солнцем. Он был одним из солнечных стражей, оставивших службу у Апрата, чтобы последовать за Алиной Старковой. Он сражался бок о бок с солнечной святой в каньоне, получил часть ее силы, и если Зоэн рассказ был правдой, носил отпечаток ладони заклинательницы Солнца на груди, как знак отличия. Когда Апрат бежал во Фьерду, священники Рафки собрались, чтобы выбрать нового главу церкви, того, кто станет духовным наставником короля. Среди кандидатов были и более опытные, старшие священники, но большая их часть была приспешниками Апрата. В конце концов победила новая стража, и главой был выбран Озваль. Очевидно, спорить с тем, на ком заклинательница солнца оставила свою метку, было крайне непросто. «Я почти ничего не вижу», — возмутилась королева Макхи. «Мы должны стоять в центре часовни». «Пока нет», — возразил Николай. «Рывкианская традиция». Адрик и Надя встали и повернулись к гостям, встав бок о бок в одинаковых синих кафтанах с манжетами, по обычаю шквальных, расшитыми серебром. Бронзовая рука Адрика была отполирована до блеска. Они запели, сплетая голоса в идеальной гармонии. Это была старинная ровкианская народная песня о первой жар-птице и о колдуне, пытавшемся ее поймать. Давид и Женя уже начали свой неспешный путь по проходу. За Женей тянулся необычайно длинный шлейф. «Кто эти люди?» — спросила Макхи. «Где моя сестра?» Это два члена Триумвирата Гришей, Давид Костюк и Женя Сафина. Я знаю, кто они, но что они здесь делают? Я прямо сейчас пойду к алтарю и остановлю все это действо, если... Николай положил руку на затянутый шелком локоть королевы и тут же убрал под ее яростным взглядом. Даже думать не смеете о том, чтобы коснуться священного тела королевы Макхи Киртабан. тысячи извинений, но я искренне считаю, что лучше не устраивать сцен. Вы думаете, я побоюсь устроить здесь скандал? Нет, хоть и следовало бы. Сомневаюсь, что вам захочется, чтобы все эти люди узнали, где сейчас ваша сестра. Макьев скинула голову, окатив Николая презрительным взглядом. Ощущение победы не было, скорее настороженность. Эта королева была безжалостна, Исключительно умна и особо опасна, когда ее загоняли в угол. Но ему придется это сделать. Давид и Женя обвенчались без всякой помпы во время довольно поспешной поездки в Кетердам, объяснил Николай. У них не было возможности обменяться клятвами в Равке. И они делали это прямо сейчас. Здесь в присутствии наших святых и наших друзей Начала Женя, Я произнесу слова любви и долга. Для меня не обуза, а честь поклясться тебе в верности и вечной любви, и отдать тебе свою руку и свое сердце как в этой жизни, так и в следующей. Это была традиционная рафкианская клятва, которую произносили и дворяне, и простые люди. А вот клятвы грешей звучали совсем иначе. Мы солдаты. провозгласил Давид низким, взволнованным голосом. «Он не привык выступать перед большим скоплением людей. Я буду сражаться рядом с тобой во время войны. Я найду свой покой рядом с тобой во время мира. Я навсегда стану оружием в твоих руках, бойцом на твоей стороне, другом, ждущим твоего возвращения». Его голос становился громче и увереннее с каждым произнесенным словом. «Я вижу твое лицо в основе творения в сердце мира, И нет никого прекраснее тебя, Женя Сафина, храбрее и несокрушимее. Клятва эхом пронеслась по часовне. Лицо Жени сияло, словно эти слова зажгли в ней скрытый прежде свет. Толя, возвышающийся над женихом и невестой, поднял терновые венцы сперва над головой Давида, затем над Жениной, в то время как Владим читал молитву. Николаю хотелось бы принять участие в церемонии, стоять рядом с друзьями в этот счастливый момент, пусть даже вокруг них все так неопределенно. Но эта свадьба была устроена специально для королевы Макхи, и у него не было ни малейшей возможности покинуть ее. — Отвечайте на мой вопрос, — прошипела Макхи. — Нас пригласили сюда на вашу свадьбу с моей несчастной сестрой. Не припомню, чтобы в приглашении об этом было хоть слово. Щеки королевы Макхи запылали от возмущения. Королевское венчание. Там было написано «королевское венчание». Да мы с вами сейчас на венчании в королевской часовне. Где принцесса Эри? Она в заключении? Свадьба уже состоялась? Ну что вы, какая мне польза от тихой церемонии? «И кому бы я продемонстрировал свой потрясающий новый костюм?» «Где моя сестра?» – прошептала она яростно. Владим как раз завершал церемонию. Давид наклонился, чтобы поцеловать Женю. Он с улыбкой пропустил между пальцев все тот же янтарный локон. Гости разразились аплодисментами. «Теперь настала очередь Николая заговорить». «Она дома, Ваше Величество». — В Ян в Шухане. Макхи медленно моргнула. — Дома? — повторила она. — В Шухане. — Да, — ответил Николай. — Она отбыла на дирижабле два дня назад в сопровождении полка Гришей и солдат первой армии, а также в компании Кит -Батар. Тамара Кит-Батар. — Тамара Кит-Батар — полукровка и предательница. — Из полукровок и бастардов выходят неплохие спутники. А еще она одна из моих самых доверенных советников и преданных друзей. Поэтому я со всем уважением прошу вас следить за своим языком. Принцесса Эри должна была уже приземлиться и отправиться побеседовать с другими вашими министрами. С моими... Моими министрами? Вы с ума сошли? Она расскажет им о задуманном вами заговоре с целью убить меня, а затем и ее. чтобы получить основания для вторжения в равку и развязывания войны с Фьердой. Войны, на которую ваши подданные ни за что бы не согласились без веской причины, кое стало бы убийство принцессы Эрикир Табан, той любимой в народе. Должно быть, жутко раздражает жить, зная, насколько вашу сестру обожают. Макхера смеялась, и Николай невольно восхитился ее выдержкой. И вы ожидаете, что Эри сможет? Застенчивая, робкая, прекраснодушная Эри. Она не выдержит расспросов. Она не политик, не правитель. Ей ни за что не убедить. Она в компании с Майо Киркат. Королева Маки была слишком опытным дипломатом, чтобы показать, насколько потрясена. Ее глаза лишь слегка расширились. «Да», — ответил Николай, — «завербованная вами убийца жива». Майю Киркат подтвердит рассказ Эри и объяснит, какие инструкции вы прислали ее Тавгародом. Это было всего лишь стихотворение. Даже если ваши министры не подкованы в поэзии своей страны, думаю, при дворе у вас множество ученых мужей и жен, которые поймут значение этого стихотворения, как поняли его ваши стражи, как поняла его Майю. Маки фыркнула. Что ж, пусть изложит свою историю. Пусть прокричат они повсюду, хоть до самых небес. Я королева, и этого не изменить и не исправить. Лишь королева Табан может назвать другую королеву Табан. Николаю стало даже чуть неловко за тот удар, что он собирался нанести. Но он делал это ради Равки и ради Исаака тоже. Очень верные слова. Но, полагаю, ваша бабушка все еще жива и продолжает ухаживать за своими розами во дворце тысячи звезд. Я всегда мечтал увидеть его собственными глазами. Она все еще королева Табан и может забрать корону назад, сказав лишь слово. Второй взрыв приветственных криков взорвал воздух, И Давид с Женей начали свой путь по проходу под дождем из лепестков Айвы в сопровождении Толи с широчайшей улыбкой на лице и Жениным шлейфом в руках. Николай с радостью присоединился к аплодисментам и тут заметил, как золотые глаза Толи встретились с разъяренным взглядом королевы Макхи. Улыбка гиганта увяла. Он отпустил сестру, чтобы разрушить планы Макхи, и определенно не выглядел готовым простить ей это расставание. Когда свадебный кортеж проходил мимо них, он шепнул по-шухански несколько слов, от отчего королева чуть не зарычала. Но к тому моменту, как они покинули часовню вслед за счастливыми молодоженами, она смогла взять себя в руки. Снова оказавшись в окружении своей охраны, сопровождаемые по пятам озадаченными шуханскими министрами, Николай и Макхи снова вошли под своды леса по дорожке, ведущей к Большому дворцу. Здесь, под сенью деревьев, Николай остановился. Небо нависло над ними тяжелым серым покрывалом. Было похоже, что вот-вот пойдет снег. — И чего же вы хотите добиться? — потребовала ответа королева. Моя сестра никогда не желала короной не способна править. Мне нужен договор, скрепляющий мир между Шуханом и Равкой и подтверждающий нынешнюю границу, проходящую в районе двух столбов. Любой акт агрессии против Равки должен расцениваться как акт агрессии и против Шухана. А еще вы гарантируете соблюдение прав всех грешей. Прав кого? Зоя с Тамарой работали над формулировками договора вдвоем. Вы закроете все ваши базы, где греши умирают под воздействием наркотика, в процессе создания солдат-киргудов. Вы перестанете включать ни в чем не повинных людей в эту программу. Вы гарантируете грешам те же права, которые есть у других ваших граждан. Киргуда — это выдумка. Антишуханская пропаганда, если... — Мы сейчас не ведем переговоры, Ваше Величество. — Я могла бы убить вас на этом самом месте. Ваша охрана и в подметке не годится моим Тавгародом. Вы уверены? — спросил Толи, возникая позади них. — Мой отец когда-то тренировал тавгародов. Он учил и меня. — Это, безусловно, добавило бы живости празднику, — съязвил Николай. Губы королевы Макьи загнулись презрительные усмешки. Я прекрасно знаю, кем был твой отец, Толя Йол Батар. Кажется, предательство у тебя в крови. В голосе Толи звенела сталь, чье острие было отточено годами гнева. Мое киркат и ее брат снова будут вместе. Вы больше никогда не разлучите близнецов Кэбен. Ты смеешь отдавать приказы королеве Табан? У меня нет ни королевы, ни короля, ни подданства, заявил Толя. Если что, во что я верю. Королева Макхи спокойно заговорил Николай. Пожалуйста, поймите, я знаю, что вы используете всю вашу потрясающую изворотливость, чтобы вернуть назад власть во всей полноте, как только окажетесь дома. Но сведения, собранные источниками Тамары, Свидетельство Маю и проклятую популярность принцессы Эри не так-то просто обойти. Равка не должна решать, кто будет править Шуханом. И вы сами сказали, что Эри не нужна корона. Но если вы не станете соблюдать условия договора, мы поможем ей отнять ее у вас. Тогда начнется гражданская война. Я знаю, во что она способна превратить страну. но в ваших силах предотвратить ее. Подпишите договор. Закройте лаборатории, Все так просто. На моих грешей больше не будут охотиться, и мы сможем стать добрыми соседями, если не друзьями. Из Эре вышла бы намного лучше маниаретка Равки, чем из меня. Так и есть. Но у меня нет желания быть кукловодом. Даже одной страной управлять довольно тяжело, а Союз, «Сильного шухана с Равкой поможет охладить фьердонские амбиции». «Я обдумаю это». «Не похоже на согласие», — заявил Толя. «Это начало», — сказал Николай. «Пообедайте с нами. Окажите нам честь. А затем можем взглянуть на договор». Макхи фыркнула. «Надеюсь, ваш шеф-повар лучше ваших архитекторов. А я надеюсь, вам понравится заливное». Николай встретился взглядом с Толей, когда они двинулись следом за Макхи к дворцу. Толя подверг риску жизнь сестры, чтобы у этой миссии появился шанс. Надя отпустила жену в чужие края во время разгорающейся войны. Тамара, Майо, Эри поставили свои жизни на кон, чтобы появилась возможность наконец-то заключить договор с Шуханом и навсегда изменить мир для грешей. Это был отчаянный шаг. Невероятно дерзкий, но они пошли на этот риск, чтобы появился шанс на лучшее будущее. «Я не знаю, когда снова вижу сестру», — сказал Толя, когда они шли на обед. «Очень странное чувство». Никому другому я не смог бы доверить такое сложное задание. Но мне тоже не по себе из-за ее отсутствия. А теперь расскажи-ка мне, что ты нашептал королеве Макки в часовне? Тебе бы стоило выучить Шуханский. Я подумывал заняться Сулийским. Внезапно демон внутри Николая взвыл, кинувшись вверх, словно дикий зверь, отчаянно пытающийся вырваться на свободу. Перед Николаем мелькнуло видение пустой прихожей, перевернутого самовара, потрясенного женского лица, лица Алины. И все исчезло в нахлынувшей тьме. Николай заставил себя сделать вдох и резко дернул за поводок, связавший их с демоном после обезбайя. Он ощутил свои ноги в ботинках, увидел ветви над головой, услышал успокаивающий шум разговоров гостей. — Что-то случилось? — спросил Толя, успокаивающий, придержав Николая за локоть. — Я не уверен. Николай сделал очередной вдох, чувствуя, как мечется и визжит демон, натягивая привязь. Не хватало ему, чтобы монстр вырвался на свободу перед доброй половиной ровкианской знати и шуханцами. Что-нибудь слышно от Зои? Пока нет. Было ли его видение реальностью или игрой воображения? Неужели Зоя в беде? Они уже должны были закончить санатории. Давай отправим отряд на перехват в качестве поддержки. На всякий случай. На какой? На случай бандитов, разбойников, острого приступа стенной лихорадки. На случай, если я послал своего генерала в ловушку. Так что ты там сказал королеве? Процитировал строчку из поэмы «Песня о болене». Не Йоллмана. Теперь Николаю стало понятна реакция королевы. «Той самой, которую королева использовала, чтобы приказать Тавгарадам убить себя и Эри?» «Именно», — подтвердил Толя. Его глаза сверкнули, как золотые монеты в лучах полуденного солнца. «Пусть гончие рвутся в погоню! Я не боюсь смерти, ведь она подвластна мне!»